Второе. Обращение за помощью к Швеции. Карл IX не переставал предлагать свои услуги. А предлагал он их, надо сказать, многим. Ведя переписку с Дмитрием I и величая его царем, он в то же время вступал в тайные сношения со всеми недовольными московскими людьми, предлагая им свою защиту от всех искателей Московского престола. После переворота 17 мая он обратился к Шуйскому с предложением союза против Польши. Но так как новый царь медлил с ответом, Карл призвал свое войско из Финляндии, предназначенное для войны с Польшей, и двинул его в московские пределы, пытаясь захватить врасплох либо Орешек, Нотебург, либо Кёксгольм. Одновременно с этим он убеждал новгородцев признать над собой покровительство Швеции, рисуя им заманчивые картины из их прошлого и обещая им их былые вольности. Со своей обычной готовностью он предложил также свои услуги Шуйскому при появлении второго самозванца для борьбы с ним В конце 1608 года эта настойчивость и усердие шведского короля были вознаграждены. Василий Иванович пытался писать датскому и английскому королям и императору, ходатайствуя о вмешательстве, потом посылая своего племянника, молодого героя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, в Новгород для организации там обороны, поручил ему также начать переговоры со шведами и прийти с ними к соглашению. После долгих и трудных пререканий был заключен и подписан, наконец, договор в Выборге 28 февраля 1609 года, как нельзя более выгодный для Карла IX. За армию в 2000 кавалерии и 3000 пехоты, которые царь брал к себе на службу за жалование, Шведом был уступлен Кёксгольм. Ими был заключен союз с московским государством для завоевания Ливонии. От всех своих прав на эту область Шуйский отказался. Кроме того, договаривавшиеся стороны ставили условием не заключать по отдельности договоров с Польшей, а это значило прямо объявить Польше войну, в которую счастливый соперник Сигизмунда вовлекал своего союзника, в то же время сам обнаруживая еще более опасные для него намерения. В самом деле царю собирались услужить так, как он не заслуживал, и сделать то, о чем он не хлопотал. В 1609 году, 16 -го, по новому стилю 26 марта, на русской территории появился 15 тысячный вспомогательный корпус, составленный из солдат всякого рода оружия под начальством Якова Делагарди и других лучших генералов Карла Эверта Корна, Христиерна Зомы и Андрея Боэ. Появление такого войска в пределах Московского государства Походило скорее на неприятельское нашествие, чем на помощь. Так как Скопин Шуйский со своим спешно собранным двухтысячным плохим войском не мог стать господином положения и сдерживать этих тоже подчиненных ему людей, которые вовсе не считались с его приказаниями. Они получали другие приказания и руководствовались ими, держа их от него в тайне. Еще во время переговоров с московскими полномочными Карл разослал своим губернаторам в Финляндии и Ливонии тайные инструкции, чтобы они, не дожидаясь их окончания, попытались овладеть Новгородом или даже Псковом, а затем проникли в самую середину московского государства под предлогом борьбы с польскими приверженцами самозванца. А теперь король торопил Якова, Дела Гарди ⁇ Делагарди занять Новгород, с согласия или без согласия союзников, и требовал сверх Кёксгольма уступки еще и орешка Нотбурга. Кроме того, шведскому полководцу было приказано настаивать на немедленной уплате жалования, обещанного вспомогательному корпусу, а в случае промедления, а это можно было предвидеть, требовать уплаты этого жалования территориальными уступками. Итак, лекарство, принятое Шуйским при последней крайности, in extremis, едва не оказалось опаснее самой болезни. И если этого не случилось, то только вследствие счастливого стечения побочных обстоятельств, а именно благодаря двум молодым полководцам, благородство характеров которых связала их товарищество в дружеский союз и восторжествовала над опасными замыслами их государей.